«Простите? А это какая порода?» Даша подошла к пассажиру с другой стороны так, чтобы ему пришлось развернуться. «Психологи говорят, если человек находится в возбужденном состоянии, нужно сменить картинку перед его глазами». «Чихуахуа!» Он обернулся и... «Дарья!» Едва сдержалась, чтобы не ахнуть от изумления. Такая у мужчины оказалась яркая внешность. Красивое лицо, загадочная туманность во взоре, рельефная фигура. Настоящий мачо с рекламной картинки. А вы кто? Представитель на рейсе Дарья Морозова, пролепетала она. — Кирилл! — произнес он в ответ и бесцеремонно оглядел девушку с головы до ног. — Вы знаете, Даша, едва придя в себя, попыталась отвлечь пассажира от сути конфликта банальным приемом, мне кажется, я вас уже где-то видела. — Неудивительно. Кирилл Николаев устало кивнул. — Я актер? — Да. Даша испуганно сжалась в комок и отступила на шаг. Кирилл озадаченно на нее взглянул. Такой акции на собственную профессию он у женщин пока еще не встречал. — Да, — Кирилл пожал плечами, сделал шаг в сторону Даши, — снимаюсь в кино. — Понятно. Даша снова попятилась. В ее глазах, несмотря на приклеившуюся к губам улыбку, читался страх. — Следователь Василий Панов. Объяснил он с любопытством, вглядывая свое лицо. «Неужели сериал не смотрите?» «Нет». Даша, наконец, совладала с собой. Страх сменился нейтральной вежливостью. «Я телевизор не очень люблю». М -м -м. «Отсутствие бурных восторгов» — это отчасти объясняло. «Но как чертова пигалица могла так странно отреагировать на него самого?» «Любая женщина с первого взгляда таяла и мечтала продолжить знакомство. Если... Не возражаете?» — услышал он ее голос. «Давайте пройдем к нашему фиштауну. Там можно спокойно поговорить». «Не возражаю», — кивнул Николаев и пошел вслед за представителем. Первый раз в жизни он досадливо подумал о том, что женское внимание стала важной составляющей его творческой личности. Без этого, как оказалось только что, его самооценка начинала страдать. А ведь он всю сознательную жизнь из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать теткам свое презрение, и впал-таки в позорную зависимость. Даша вывела задумчивого Кирилла из зоны регистрации и остановилась у аквариумов. «Что же мы будем делать с собачкой?» — спросила она, стараясь интонациями выразить сопереживание. Так учили на занятиях по сервису на случай конфликтных ситуаций. «Мы?» — изменившийся тон Морозовой вселил в актера надежду. Все-таки девушка клюнула. «Полетим с ней в Бангкок». К сожалению, Даша едва сдержала появившееся в ней от искусственного оскала Кирилла раздражение и забыла про сервисный тон. Это невозможно. У вас для собаки ни документов, ни подходящего контейнера нет. — Да что ж у вас все так сложно? Или же крошечная собачка, я ее за пазуху засуну и все? — Нельзя. — Даша заговорила тише. — Это правило авиакомпании. — И что будет, если я их нарушу? Кирилл заставил себя успокоиться и включить обаяние на максимум. Теперь уже дело принципа — заставить эту Морозову разморозиться и сделать все, что ему нужно. — Вас снимут с рейса, недовольно сообщила она. — Не — Ты снимешь меня с рейса, дашенька нежно произнес Кирилл, про себя проклиная тех, кто принял на работу в авиакомпанию эту бесчувственную деревяшку. Он смотрел ей прямо в глаза, гениально играя взглядом. — соблазняя, маля! Веки его были полуприкрыты и едва заметно подрагивали от мнимой страсти. Пауза затянулась, и Кирилл уже не сомневался в победе, но Даша открыла рот и четко, без единой нотки сомнения, произнесла «Сниму!» «А что ж мне делать?» — театрально выкрикнул он, разъяренный тем, что чары его не сработали. «Нужно оставить собаку в Москве». «Спокойно», — подсказала Даша, — «тогда можно лететь». — Решайте. До конца регистрации осталось мало времени. — Подожди! Убедившись в том, что дальше играть бесполезно, Кирилл вернул лицу естественное выражение, достал из кармана мобильный телефон. На этот раз номер Кристины, к счастью, не был отключен. Не обращая внимания на слезы бывшей подруги, Кирилл сообщил, что по срочному делу улетает в Бангкок, а Дусю можно забрать в аэропорту в течение часа. Если Кристина не может, то он сейчас же подарит первому встречному этот мелкий источник больших проблем. Пока Кристина рыдала в трубку, Кирилл зажал телефон в руке так, чтобы на том конце его не было слышно, и обратился к Даше «Дарья». Кирилл Николаев рубил слова «Мне нужна твоя помощь». Он тряхнул сумкой-переноской, в которой мелкой дрожью тряслась перепуганная Дуся, но. «Мне нужно лететь!» — вопрос жизни и смерти перебил он. «Возьми Дусю к себе на пару часов, а ее хозяйка скоро приедет, заберет». «Я не могу!» — теперь уже в глазах Дарьи появилась настоящая, а не наигранная борьба. «Я же сейчас на работе! Куда мне ее девать?» «Даша!» Не обращая внимания на снующих вокруг пассажиров, Кирилл опустился перед девушкой на одно колено. «Это очень важно!» «Встаньте, пожалуйста!» Она беспокойно огляделась вокруг. «Не надо, я прошу!» «Я не встану, пока ты не согласишься!» Он уже не на шутку разнервничался, боясь опоздать на самолет. Даша молчала. От волнения щеки ее раскраснелись. Темный локон, выбившийся из прически, упал на лицо. Кирилл залюбовался. Греческая богиня, застигнутая врасплох, и, повинуя порыву, поймал ее руку. Глаза Даши расширились от испуга, когда он поцеловал ее ладонь. В последнюю секунду перевернул руку и прижался губами к нежной, чуть влажной коже. — Хорошо, я, я возьму вашу собаку, возьму! Даша вырвала руку и, как ребенок, спрятала ее за спину. Румянец заливал ее щеки, губы дрожали. Никто и никогда не стоял перед ней на коленях, никто так нагло и ласково не целовал. Она старалась убедить себя в его притворстве и не могла. Кирилл Николаев выглядел таким взволнованным и искренним. Морозова заставила себя успокоиться. Актер, лицедей, у него же вся жизнь, как у Анны Морозовой, состоит из однажды заученных сцен. Дарья торопливо протянула руку к сумке переноски. Кирилл, наконец, поднялся с колен и счастливо улыбаясь, вручил ей Дусю «Спасибо, ты меня очень выручила». «Это...» — Даша нахмурила брови. Недавние эмоции бесследно исчезли с ее лица. «Только из жалости к вашей собачке» хорошо. Николаев, уверившийся было в победе, снова паник. «Хозяйку зовут Кристина? Она позвонит». И он прижал телефон к уху, давая Кристине наставление, куда подъехать и по какому номеру звонить. Проводив Кирилла изумленным взглядом, Даша с ужасом поняла, в какую историю попала. «Откуда?» Только взялся на ее голову этот актер. Поколебавшись минуту, она опустила голову и поврела в кабинет начальника смены. — Вера Петровна, можно? — спросила она. — Заходи. Вера не обернулась, сосредоточенно печатая что-то на компьютере. — У меня проблемы. Без подготовки выпалила Даша и покраснела. Пассажир забыл около стойки регистрации свою собаку. Вот она. — Морозова вера петровна взглянула на сумку и высунутую из нее мордочку это еще что за детский сад знаю штаны на лямках почему то сказала даша ну вы пожалуйста оставьте пока собачку у себя а я уже позвонила по номеру телефона на ошейнике, ее скоро заберут ты да черт знает что такое по голосу начальницы даша поняла что собака стала последней каплей иди отправляй рейс Даша поставила Дусю на пол и стремительно выскочила за дверь, пока Вера не передумала. Вернувшись на регистрацию, Даша услышала песклявые женские крики у стойки Рогова. Симпатичная хрупкая девушка, откуда столько агрессии, ругала с Антоном, на чем свет стоит, и проклинала чертову авиакомпанию. «Я не буду платить за перевес в пять килограммов, это смешно!» Рогов отвечал тихо, что именно Даша не слышала. «Некому мне отдать часть вещей!» — не унималась блондинка. «Провожающих нет!» Даша подумала, что надо бы вмешаться, помочь Антону уладить конфликт, но ею вдруг овладела такая апатия, что даже слушать эту перепалку она не могла. Хватит с нее того, как она уладила ситуацию с Кириллом, избавила человека от проблем, ничего не скажешь. Переложила их на свои плечи, да и с женскими истериками, откровенно говоря, она не знала, что делать. Ей достаточно маминых сцен. Ощущая себя дезертиром, да шабачком, так, чтобы Рогов ее не заметил, выбралась из лабиринта ограждений с символикой авиакомпании и побрела к фиштауну. Нет, действительно хватит. Нужно еще поберечь силы для посадки пассажиров на борт. А Рогов пусть разбирается с девушкой сам. Он уже не первый день работает. Кажется, на днях закончится испытательный срок, Вот пусть и выкручивается, как умеет. В конце концов, не Даша довела пассажирку до такого истерического состояния. Думать надо, что делаешь и как говоришь. Тогда и клиенты по всякому поводу выходить из себя не будут.